А она даже днем не может себе этого позволить. Или сосиски, или картошка. Но и то редко и по чуть-чуть. Почему-то именно мясо с картошкой прилипают к талии и бедрам мгновенно и накрепко. Никакими разгрузками потом не отдерешь. Кроме безжалостно отвергнутой икры, в меню оказался салат весенний.